А потом сказала, отвечая на тот вопрос, который был у него в душе с самого начала, — «Рожу, выхожу и маме оставлю, а сама к тебе вернусь». «Ради сначала», — сказал Сенцов. «Может, и война вся кончится?» «Не кончится», — сказала она. «Я себя знаю. Я не смогу, чтобы ты здесь, а я там. Если бы мы оба оказались там, другое дело». «Что глупости говорить?» — рассердился он. «Как это мы можем там оба оказаться? А ты теперь можешь? Кто же от грудного ребенка на фронт едет? Это никаким законом не положено?» «Молчал бы уж, что положено, что не положено», — сказала она. И он понял, что это о его руке. И еще понял, что она так устала от войны, что была бы счастлива, если бы он сейчас тоже мог уехать вместе с ней. Но сказать этого не скажет, я себе самой считает, что у нее только отпуск с фронта. Он долго не мог прийти в себя от неожиданности ее отношения ко всему этому. Как будто вдруг случилось что-то такое, что все в ней перевернуло на выворот. Раньше ни за что не хотела ребенка. Повторяла «не хочу». Грубила, вспоминая свою прошлогоднюю поездку в Ташкент. Говорила, что в тылу баб теперь разливанное море, а мужиков наперечет. Как же ты хочешь, чтобы я от тебя отлипла? Думаешь, нет среди нас таких бедняк, что мечтает хотя бы здесь на фронте бабой побыть? Здесь хоть... Кто-нибудь на нее посмотрит, а там и глядеть некому. Говорила о том же самом, о чем сегодня заговорил Ильин, вспомнив своих сестер. Когда она в июне прошлого года вернулась после тифа, после госпиталя и четырехмесячной жизни в тылу, худая и коротко стриженная, и сидела, не выпуская самокрутку, и говорила... Как-то по-другому, чем раньше, грубее, прямее, нарочно надсаживаясь, чтобы не обнаружить свои слабости, ему показалось, словно вся она не зажившая рана, а на ране корка. Здесь, на фронте, нагляделась на людское горе, притерпелась, привыкла, а там, в тылу, не могла перенести того, как тяжело живут люди. Жалела их, злилась от невозможности помочь, и поэтому грубила. Ему первому. Злилась, что свидания слишком редки. То ей у него нельзя остаться, то ему нельзя к ней приехать. И хотя она делала для этого все, что могла, все равно жила как в разных городах. Без того, чтобы не забыть о других, на фронте счастья нет. Даже на одну ночь. На фронте счастье всегда короткое, всегда зажмурясь от всего остального, потому что у других и этого нет. А все остальное время приходится думать, что вам можно и чего нельзя, если хотите оставаться людьми в глазах других людей. Один раз, испугавшись, что забеременела, она наговорила на себя, что это будет бегство с войны и еще не весть чего. И нельзя было ее переубедить, пока сама не поняла, что обошлось. А когда поняла, устала и горько сквозь слезы шептала ему. Это, наверное, мне мой тиф помог, что ничего не вышло. Такая дохлая стала, что теперь вообще рожать не смогу. Но потом все равно помнила об этом и напоминала ему говорила зло. Ты что, меня с войны угнать хочешь? А ему порой и в самом деле хотелось угнать ее с войны, чтобы она только боялась за него, а он за нее нет. Когда он заговаривал о ребенке, она сердито обрывала. Замолчи. Если не смогу родить, возьмем после войны на воспитание. Или, вспомнив, что, может, еще найдется его дочь, начинала объяснять, какой она станет хорошей мачехой. — Тебе своего ребенка надо иметь, — возражал он. — Надо, надо, конечно, — вдруг соглашалась она. — Дай только война кончится. Будем где-нибудь вместе жить и каждую ночь стараться. Злясь на войну, нарочно дразнила его своей грубостью. Но нежность иногда просвечивала сквозь эту грубость такой силой, что он любил ее за это, кажется, еще больше. «Будет смолить! Хватит! Перестань!» — ругал он ее в виде, как она снова и снова вертит свои самокрутки. «Брошу! Как война кончится, на следующий день брошу! Или хочешь, в тот же день брошу!» — говорила она, продолжая затягиваться. Дымом от тебя пахнет. Не целуй меня, раз противно. Да нет, мне не противно. Но ты посмотри, на кого ты похожа. Брось, пожалуйста. У тебя же не считай моих болезней. Надоело. Сама знаю, что гнилушка. Брось меня к черту. Зачем тебе такая дохлая? Сердилась она. Сердилась и смеялась над собственными словами. Над собственной злостью и продолжала смолить свои самокрутки. А иногда вдруг говорила, «Ну какие мы с тобой муж и жена? Мы с тобой только так, приходящие друг к другу». Ее мучила неестественность положения женщины на войне. Она знала, что он полюбил и продолжает любить ее такой, какой ее сделала война, но все равно хотела стать снова просто-напросто женщиной, взять и родить ему и себе ребенка. И чем больше отрекалась от этого, как от невозможного, и чем больше старалась, чтобы этого не было, тем больше хотела. Наверное, поэтому все так и перевернулась за один день. Перевернулась не потому, что она стала другой, чем была, а потому, что с ней вдруг все-таки случилось то, чего она хотела но чего не позволяла себе. И когда случилось, она подчинилась этому. По числам выходило, что она родила раньше, чем думала. Только доехала и родила. А может, и не доехала. Он беспокоился из-за штампа на ее письме. «Арысь! Почему не Ташкент? А это Арысь, не доезжая до Ташкента». Из-за почерка, которым было написано письмо, и из-за того, что после этого письма от нее больше ничего не было. «Может, вернусь в штаб армии, получу?» – подумал он. И, посмотрев на дорогу, которая огибала впереди острый мысок леса, спросил Ильина. «Вроде бы подъезжаем к твоему штабу. Не там ли за этим мыском? А ты откуда знаешь?» Ты же ко мне не с этой стороны, а из дивизии подъезжал. — Когда второй месяц на одном месте стоим, — сказал Сенцов, и каждый день наносим на карту всю ту же обстановку, нашему брату карта по ночам снится. Закрою глаза и вижу на карте этот мысок, и за ним развод оврага и кружок с крестиком, твой штаб. Не так, что ли? — Так точно, — сказал Ильин. Еще пять минут и приехали. И вдруг спросил.